Тело лежало как-то странно, и Полина не сразу поняла, в чем именно странность, и только потом сообразила. Его наполовину засунули в распахнутую духовку, почти по пояс. Газ шел с тихим и ровным шипением, словно ползла бесконечная змея. Держась за горло, Тройпольский яростно поворачивал рычажки на белой плите, а Сизов тащил жертву за ноги. — Служба спасения, — сказал Парень в ухо уверенный голос. — Что у вас случилось? — Переверни ее, Гришка! Переверни ее! А, черт возьми! Вдвоем они кое-как вытащили тело из духовки и поволокли вон из кухни. Полина открывала окна, которые никак не поддавались. Распахнув все створки, она ринулась в комнату где на полу лежала Лера Грекова с белым лицом и глазницами, словно намалеванными синим. Сизов стоял на коленях и тряс ее за плечи, а Тройпольский поливал водой из какого-то кувшина. И Полина вдруг подумала, что уже поздно. Она умерла. У Леры был совершенно мертвый вид. И как только она так подумала, Лера вдруг содрогнулась, вытянулась, дернула рукой и начала кашлять. «Тяжело, страшно». «Что тут у нас?» Спросили от двери. «Незаконный взлом и проникновение?» «Проникновение, твою мать!» Зарал Тройпольский, не оглядываясь. А Полина оглянулась. Какие-то люди входили в квартиру. Их было довольно много. Молодой мужик в джинсах и короткой кожаной куртке стоял в дверях. Почему-то она заметила его темные ровные брови и выдающиеся скулы и наблюдал за их манипуляциями без всякого сочувствия. «Сделайте что-нибудь!» — крикнула Полина. «Она умрет!» «Если сразу не умерла, значит, уже больше не умрет», — хладнокровно сказал мужик. «Майор Никоненко Игорь Владимирович, позвольте представиться, кто не знает. Все самодеятельностью занимаетесь? Франдерствуете?» Тройпольский его послал. Но майор только миролюбиво усмехнулся. Лера на полу тяжело дышала и корчилась. «Сейчас медицина подъедет», — сообщил майор, посмотрев на Леру. «Ну, поздравляю вас, Арсений Михайлович». «Это я вас поздравляю», — заявил Троепольский мрачно. «Если бы не мы, был бы у вас в активе еще один труп». «Это точно», — легко согласился майор. Полина ничего не понимала. и у вас...» «Животное!» — сказал майор и сделал гучий козу. «Вот у меня собака, так собака. Волкодав. Буран называется. Жена в прошлом году поехала на лыжах, а он за ней увязался. А на горке... У нас в Сафонове горке замечательные. А на горке к ней какая-то гопота пристала. К моей жене!» Тут он фыркнул и покрутил темноволосой головой. Полина смотрела на него во все глаза. «Ну вот!» Пристала, значит, гопота, а наш Буран встал на ее защиту. — И что? — как завораженное, спросила Полина. — А то, что одному он яйца начисто откусил, а второй сам удалился. — Куда удалился? — В пампасы, — ответил майор и показал рукой, в какие именно пампасы удалился второй. — Вот это я понимаю, собака. Буран-то наш... Переложили бы барышню на диванчик, господин Троепольский. Медицина, она всегда опаздывает, знаете ли. Втроем с Сизовым и Троепольским они кое-как пристроили Леру на диван. По квартире ходили какие-то люди, заглядывали в двери. — Кто это сделал? — спросила Полина, которой очень хотелось задать этот вопрос. — Ну, кто же? Кто? — Мама! — прохрипела Лера с дивана и все на нее посмотрели. Это мама и Толик. Вдвоем я пришла, они меня ждали, а я не догадалась сразу. Специально ждали. И мама кофе мне сварила. Никогда не варила, а я спасибо сказала. А потом Толик подошел, и больше я не помню ничего. Ни у кого не было мотива сказал Арсений и потянулся за сигаретами. «Никакого! Белошеев подлец! Но ему нужен был только макет и больше ничего!» «Не кури!» — прикрикнул майор. «Еще не хватает нам здесь ЧП федерального масштаба!» У Фединой сестры был мотив, у единственной, а я догадался только третьего дня, когда услышал про завещание. «Завещание, твою мать!» Кто это в сорок лет завещание пишет? А он написал. Она ему набрехала, что Лера — его дочь, чтобы он деньги охотней давал, что, мол, подруга юности родила от него, а благородная Галя подобрала ребенка и воспитывала. Ну, он, романтик чертов, поверил и деньги стал давать. А потом появилась Зоя Ярцева, и Галя переполошилась. Она приехала с ним отношения выяснять, подъездом ошиблась, как и я. Между прочим, я фотографию украл, на которой Галя с Лерой, и показал тетке из соседнего подъезда, у которой глаз алмаз. Ой, что мне сказала, что девушка приходила. Тетка ее узнала, Галю. Майор кивал, как китайский болванчик. Меня, блин, сбило, что в тот вечер у Федьки были вообще все, все, даже Сизов приезжал. Я нашел в банке окурок и думал, что это Полькин, А оказалось, что она сигареты Гриша отдала. «И я приезжала», — Прохрипела с дивана Лера. «Он нам с Гришей видеться не разрешал. Я хотела его уговорить. Поднялась в квартиру, а он мертвый. И ты меня застала, я убежала». «Идиотка», — пробормотал Троепольский. «И еще эта записка дурацкая» в которую были ножницы завернуты. «Ты что думаешь, я совсем дурак? Не записка, а как бы алиби. Это ты мне пыталась внушить, что весь тот день Гришка был с тобой? Да? А на самом деле он тоже приезжал? И ты решила, что он убил Федьку, потому что видела его у подъезда? А он? Тебя видел? Нет, — буркнул Сизов. Я ее не видел. Но Федор знал, что у нас, что мы... Он категорически не хотел. Он говорил, ты ей в отцы годишься. Мы даже подрались однажды. А Лера мне сказала, что видела меня возле дома и думала, что это я его. А я даже в квартиру не входил, на площадке покурил и уехал. Я решил, что все равно ничего из наших разговоров не выйдет, и Леру я не брошу. Завещание он написал в пользу Леры. «Мне майор сказал, а Галя этого даже предположить не могла», — подытожил Троипольский. «Решила имитировать Лерина самоубийство. И вот что из этого вышло. И контролирует она себя не так, чтобы очень». «Это точно», — беспечно согласился майор. «Не так, чтобы очень». «Ну что? Вот и медицина подгребла». Гриша. — хрипло крикнула Лера. — Троепольский! — позвала Полина. Он взглянул на нее и вышел следом за санитарами. Никоненко позвонил Арсению через два дня и скупо сообщил ему, что подозреваемая, то есть Галя, во всем призналась. Она всю жизнь панически боялась, что брат перекроет денежный кран. Как-то в припадке такого приступа страха она наплела федору про его школьную любовь галя доподлинно знала от федора же который в юности делился всем с сестрой о его детском романе воспользовавшись тем что когда она галя была беременной федор служил в армии она сочинила историю в духе бразильских сериалов мол твоя девочка федя родила погибла в автокатастрофе а ребенка мол забрала я Был, дескать, у меня могущественный покровитель, которого я разжалобила, и он помог в удочерении. Из всего этого только авария была правдой. Романтик Федор поверил жалостной истории, тем более ему льстило, что у него такая взрослая дочь, такая красивая. Мать он даже спрашивать не стал, правда ли это. Она была в маразме, да и тетку лучше не беспокоить. Они же столько лет все от него скрывали. Но Галя переборщила. Убив в припадке ярости Федора в его наемной квартире, она пришла в себя и решила, что все будет хорошо. Но звонок нотариуса поверг ее в отчаяние. Все досталось Лерке. А как же она, Галя? План был хорош. Она убьет Леру, но для всех та покончит жизнь самоубийством. А Толика арестовали? — спросил Арсений. — Нет, вас дожидались, — ответил шутник-майор. — Кстати, Галю освидетельствуют врачи на предмет вменяемости. — А чем она убила Федора? — А молотком. Трипольскому показалось, что майор зевнул на том конце провода. У Грекова в углу комнаты какое-то барахло навалено было, ну и молоток. Она схватила молоток и ударила а потом, не будь дурой, забрала орудие убийства с собой и избавилась от него где-то по пути домой. Вот институт имени Сербского пусть теперь разбирается с этой вашей Галей. «Держите меня в курсе», — сказал из вежливости Троепольский. «Если честно, ему совсем не хотелось знать, что будет с этой вашей Галей». Заявление он подписал, Не глядя, Светлова забрала заявление таким движением, как будто он сунул ей конверт, зараженный спорами сибирской язвы, и вышла, не сказав ни слова. Это было ужасно. Он жаждал скандала и надеялся на него, а она даже дверью не хлопнула. Он походил по кабинету, сел перед монитором, потыкал в пару каких-то иконок и посмотрел, что вывалится, Что-то вывалилось, но он так и не понял, что именно. Тогда он закурил и нажал кнопку на селекторе. Эта кнопка означала, что ему нужен кофе. Примерно наполовине сигареты в дверь поскреблись, и появилась Шарон Самойленко с кофейной чашкой в лапке. Ее Тройпольский никак не ожидал. «Вам чего?» «Так кофе вот», — таращи глаза сказала Шарон и показала на чашку. «Вы просили? Просили или нет?» «Да, черт возьми!» Кофе должна была принести Варвара, а он должен был с ней поскандалить. Собственно, только для этого он и просил. «Так вот я и принесла!» «А почему не Лаптева?» Шарон Самойленко посмотрела на него, и ему показалось, что с презрением... В последнее время ему то и дело чудилось, что все на него смотрят презрительно. Раньше такого с ним не было. «Они заняты!» Шарон из особого уважения тоже называла Варвару «они», как и остальное начальство. «Они заняты и прислали вместо себя самой Ленко Шарон, ибо он, репольский Арсений, никого другого не достоин». «Так чего?» — вопросила Шарон. «Что? Чего?» «Будете или не будете кофе-то?» Он почти вырвал у нее чашку. Так что кофе плеснул через край, потек по белому фарфору и приказал «Вон!» Шарон пожала плечами. «Ну и, пожалуйста, я вообще уволиться могу, если вы такое хамство позволяете!» «Идите вы к дьяволу!» — заорал он. «Убирайтесь! Давайте заявление. Я вам тоже подпишу. Ну что же вы!» «Вам на свежий воздух надо», — процедила Шарон, — «для поправления организма. Мы знаем, конечно, что вы подвергались на Ниве убийства и теперь не в себе, но хамство позволять тоже никому не разрешается». Трипольский открыл рот и моргнул. «И не смотрите на меня!» — еще наполдала Шарон. «Все равно я вас не боюсь». «И никто не виноват, что вы кого ни попади увольняете и самодурство развели. Сами же и виноваты!» Тут шеф как-то подозрительно покраснел, и вообще вид у него стал такой, что Шарон Самойленко быстренько подалась к двери. «Варвара!» — в эту же самую секунду завыл шеф нечеловеческим голосом. «Забери ее! Забери ее немедленно отсюда!» — Да ничего и не надо меня забирать, — пробормотала Шарон, отступая. — Я и сама могу. И заявление по всей форме. Меня венерический диспансер звали секретаршей. А у вас тут не очень-то и хотелось. Шеф перевел дыхание, стал еще краснее. Чашка у него в руке мелко тряслась, звякала ложечка и приготовился снова заорать. Ложка упадет у вас, хладнокровно заявила Шарон. Тогда вам чистую подавай. Это это побрезгуете? Если бы вы выявляли значение на почве роста вашего сознания, никто бы вам и слова не сказал, а вы кого-ни попади увольняете, а потом еще орете. Варвара! Надо отчет себя отдавать по линии доверия к людям. Варвара! «Что здесь происходит?» «Варвара, забери ее. Я не могу больше. Я ее убью сейчас». «А это никому не позволено», — напоследок выдала Шарон, которую Варвара теснила в коридор и одновременно прикрывала собой от взбесившегося шефа. «У меня гражданские права есть, а вам жизненные процессы людей все равно не понять, потому что вы в смысле душевной тонкости давно отстали». Варвара, забери ее к черту. Шерри, иди к себе, я сейчас приду, и мы поговорим. Какая еще Шерри? Господи ты, боже мой! Шерри, иди уже! А заявление, пожалуйста, хоть сию минуту, Арсений Михайлович, а вам такую турбуленцию выделывать все равно не позволено. Шерри, пожалуйста, убирайтесь отсюда! Варь, почему вы все тут орете? «А шеф чего? Или его нету, что ли?» «Все вон отсюда, сейчас же!» «Троепольский! Ты чего?» «Вон сейчас же!» «Ребята, он орет почему-то!» «Гриш, спроси у него, что случилось-то!» «Да ясно, что случилось! Светлова ушла, вот и орет!» Варвара вытолкала любопытных, коих собралось уже порядочно. Прикрыла дверь в кабинет, которая почти всегда стояла нараспашку, повернулась к нему лицом и спросила холодно. «Ну, и что ты тут устроил?» «Я?» — поразился Троепольский. «Я устроил?» «Ну, кто же?» «Да это ваша дура, Шерри!» Но Арвару трудно было провести на Микини. Вернее, невозможно. «Да ладно?» Перебила она его без всякого уважения. «Как будто Шарон может устроить тебе скандал». «Ну, в чем дело?» Кофе из чашки весь пролился на ковер. Припольский швырнул чашку. Она упала с глухим стуком. Варвара посмотрела на нее и усмехнулась. «Ну, что ты бесишься?» «Ты что?» — процедил он сквозь зубы. «Не могла сама прийти». Тебе обязательно надо было, чтобы я с этой дурой? Ты же сама все устроила. Зачем? Затем, что я не хочу в этом участвовать, — отрезала Варвара Лаптева. Подошла и взялась руками за спинку кресла. На правой ее руке хищно полыхнул бриллиант небывалых размеров. Подарок любящего мужа на рождение сына. Он троепольский. Никогда не стал бы делать ничего такого показательно нарочито-мещанского — дарить бриллиантовый булыжник или машину, или медведя размером с гардероб, и непременно в лентах и кружевцах. Зато, возможно, он... он сказал бы, что любит ее, так любит, что страшно ему делается, потому что ни с кем и никогда он не был готов себя отделить. А теперь придется и не только это, все придется переделать, потому что жизнь вдвоем или даже втроем, как теперь у Варвары и Ивана, поразительным образом отличается от жизни одного человека, как кино про любовь отличается от самой любви, как фотография отличается от человеческого лица, как стихи отличаются от того, что на самом деле происходит в душе и голове. Белый полыхающий свет от Варвариного бриллианта ударил ему в мозг и в висок, и сразу тяжело и длинно заболело внутри головы. Он взялся за висок и отдернул руку. Он ненавидел жесты, как в мелодраме. Варвара смотрела на него без всякого сочувствия. — Ты струсил и хочешь все сварить почему-то на Шерри, — сказала она насмешливо. — Шерри тут ни при чем. Точно тебе говорю. — Я не трусил.